Глава седьмая Канун Нового года выдался ясным и морозным. Продолжались святки, время праздное, бездельное, и семейство просыпаться не торопилось. Лишь одна бабка встала, как обычно, и сразу же затопила печь. Не улежал и внук. Выбравшись на кухню, увидел он в окно, что над соседними избами поднимаются печные дымы, в диковинными белыми столбами уходят вверх и сливаются там с синеватым небом. На ветках, стоящей под окном березы, как бы упав неизвестно откуда и мгновенно украсив ее, появилась стайка бойких нарядных птичек. «Ой, баб, гляди, гляди, скорей!» Подставляя солнцу ярко-красные грудки и вертя головками в черных шапочках, Птички, казалось, договаривались, что же им делать дальше. «Снегирьки, красавчики!» — любуясь, пропела бабка. Эко божье диво. Он успел разглядеть их черные хвосты и светло-серые спинки, как вдруг они вспорхнули и исчезли, осыпав скачнувшихся веток сверкающую снежную пыль. У Сережи от обиды задрожали губы, Он никак не хотел поверить, что эти волшебные птицы улетели совсем. — Чего они, баб? Не горюй, еще прилетят. — А я подожду, — обрадовался он. — Жди, жди, чего тебе делать? Семья поднялась к завтраку. Умытый, причесанный, помолившийся дед настроен за столом весело и благодушно. 1900 год завтра начинается. Последний годок в старом-то веке доживать будем. А Сергухина жизнь, — потрепал он волосы внука, — вся на новый век придется. Наскоро поев, сыновья сбежали к друзьям, наряжаться, корридовать, играть песни. Дед, вздыхая, потоптался по избе, потом вышел во двор, а, вернувшись, объявил — С ка я до Белоборки, сенцо проведаю. Скоро его домой перевозить, посмотрю, все ли ладно. «Чего тебе, старому, не сидиться? удивилась бабка. «И мороз ныне крепок. Да я мигом обернусь». «А мы, Сергуня, за хлебы с тобой возьмемся. Печь скоро протопится, и квашня поднялась». Убрав волосы под белую косынку, бабка надела чистый передник, вымыла руки под рукомойником и приступила к делу. Зачерпнув из деревянной кадушки муки, она подмешала ее в квашню и снова накрыла холщовой тряпицей. — Пусть постоит. Непростой хлеб испечем ради праздника. На молоке. Пшеничный, вкусный. Ты, Сергуня, не балуй, не сыпь муку на пол. Долгая дорога у этой муки была, пока она сюда попала. Какая дорога? А вот какая. Отправились по весне мужики в поле. Стали они землю пахать, баранить, мягкую постельку для зернышек готовить. Сготовили землю-кормилицу и посеяли в нее зернышки. Каждая в своем гнездышке спит. Пригрело солнце вешнее, стало зернышком жарко, захотелось узнать, кто это спать им мешает. Выглянули они из земли ростком зеленым и возрадовались, и светит в чистом поле, и греет, и ветерком ласкает, Доснали сна ли тут. А дождик поет их, мать-земля кормит, и случилось с ними диво дивное. Диво-дивное, радостным эхом повторяет за ней Сережа. Из каждого махонького зернышка поднялся стебель высокий, да стугим колосом, где зернышек таких уже, видимо, невидимо. Потом сжали колоски, а зерна вымолотили, да смололи на мельнице. Вот и получилась мука, из которой ты каждый день хлеб ешь. А еще колоски вырастут? Вырастут, ежели Бог даст на иконе которой Бог везде, Сергуня, все вокруг Божье, и земля, и вода, и звери с птицами, и мы с тобой. Не польет Бог землю дождичком, не будет и у нас хлебца. Оставив внука размышлять, хорошо ли это, что он, оказывается, не бабкин, не дедов, а Божий, бабка занялась тестом. Она вывалила его из квашонки, промесила, обмакнув куриные крылышко в масло, смазала каравайники и уложила в них тесто. Потом смочила верх водой, поставила каравайники в горячую печь и задвинула заслонку. Вот и слава богу, облегченно вздохнула она. Скоро дед придет, коледовщики наши явятся, а у нас и хлеб готов будет. Кто это коледовщики? «Те, что колядки поют, не слыхал? Новый год по-старинному «Овсень» называется. Помню, ходили мы, молодые еще, по домам, поздравляли хозяев и пели. «Овсень, Овсень, ходи по всем, по заулочкам, по проулочкам». Бабкино лицо лучится веселыми морщинками, голос ее неожиданно крепнет, звенит. «Овсень, Овсень, ходи по всем, не дадите пирога, мы корову за рога». «Не дадите хлеба, стащим с печки деда». Сережа, представив, как тащит деда с печи, заливисто хохочет. А потом, продолжает запыхавшаяся бабка, все кричим «С Новым годом! С новым счастьем! А хозяева угощают нас!». Когда проходит положенное время, бабка вытаскивает каравайники на шесток, вынимает высокие, румяные, пышущие жаром караваи И накрывает их полотенцем. Пускай отдохнут, радуясь удаче, говорит она. Дух-то от них какой, сергунюшка, одним духом сыт будешь. Дед вернулся хмурым и сердитым. Антихристы, бронился он, бросая на лавку рукавицы и шапку. Креста на них нет. У стага весь бог выхватили, который с дороги не видать. Ах ты, горе, гореваньется! «Что поделаешь, отец? Может, и не велик убыток-то?» ты, успокаивала его бабка. «Не столь взяли, сколь напортили. Это мужики, что за дровами ездят, лошаденок своих подкармливали. Чуял ведь, что неладно там». «Деда, деда, а я что знаю?» — нетерпеливо крутился возле него внук. «Отстань, Сергуха, вишь, не до тебя. А ты слушай, деда, настойчиво дергая его за полу, Требовал тот и, приплясывая, запел. «Не дадите пирога, мы корову за рога, Не дадите хлеба, стащим с печки деда!» «Песня-то откуда?» Глядя на развеселого внука, невольно заулыбался дед. «Мы с Сергоней хлеб пекли, да колядки пели», Пояснила бабка, и, радуясь, что дед успокоился, засуетилась. «Вот, отведайте-ка хлебца, свеженького, горяченького!» — Век такого не едал, — похвалил дед. — Без Сергухи он бы у тебя эдак не удался. — Без Сергуни, отец, и жизнь не такая была бы. — Промерз я что-то, полежу, погреюсь. — Айда со мной, песенник! — позвал дед. Скарабкавшись на печь и уткнувшись в колючую дедову бороду, Сережа попросил. — Сказку сказывай, про козу. — Опять про козу? Ну слушай, коль охота. Сидит козел, плачет. Послал козу за орехами, она пошла и пропала. Поет козел. Не идет коза с орехами, не идет коза с коленами. Доброш, да коза, пошлю на тебя волки. Не идут волки козу гнать. Не идет коза с орехами, не идет коза с коленами. Обхватив ручонкой бурую от вечного загара морщинистую шею деда, Сережа старается и дышать тише, в который раз слушая и переживая все заново «Не идет коза с орехами, не идет коза с калеными».